Глава 45. Стэн Хоупы у себя дома. Теперь мы должны вернуться к Стэн Хоупам и посмотреть, что они делали после возвращения из Уллаторна. Шарлотта, приехавшая домой с сестрой, в большом волнении ждала прибытия вновь отправленной в Уллаторн кареты. Она не сбежала вниз, не бросилась к окну и ничем другим не выдала своего нетерпения. Однако, когда раздался стук колёс, она встала и навострила уши, стараясь уловить шаги Эленор или весёлый голос Берти, помогающего ей выйти из кареты. Если бы она услышала их, это значило бы, что всё в порядке. Но она не услышала ничего, кроме тяжёлых шагов отца, который, выйдя из кареты, медленно прошёл через переднюю в свой кабинет на первом этаже. Пригласите ко мне мисс Стенхоп, сказал он лакею. Что-то не так, заметила со своей кушетки Моделина. С Бертти всё кончено, ответила Шарлотта и добавила, обращаясь к вошедшему лакею: "Знаю, знаю. Скажите, что я тотчас приду". Значит, из ухаживания Бертти ничего не вышло, сказала Моделина. Впрочем, я другого и не ждала. Он сам виноват. Она была достаточно подготовлена, в этом я уверена, сказала Шарлотта со злостью, которую часто можно услышать в голосе женщины, говорящей о другой женщине. Что ты скажешь ему? синьора имела в виду отца. Это зависит от того, каким я его найду. Он ведь собирался дать кредиторам Берти 200 фунтов, чтобы они оставили его в покое до свадьбы. Так пускай отдаст эти деньги самому Берти, чтобы он мог уехать. А где он сейчас? Бог знает. Курит в парке мис Торн или ухаживает за какой-нибудь из мисс Чедуик. Ему всё трентрава. Но он взбесится, если я сейчас же к нему не пойду. Да, он останется таким до могилы. Но поскорее, Шарлотта, я хочу чаю. И Шарлотта спустилась к отцу. Он был чернее тучи, таким она его ещё никогда не видела. Он сидел в кресле, но не у камина, а посредине комнаты и ждал её. Куда делся твой брат? спросил он едва дверь за ней закрылась. Это скорее я должна спросить у вас, ведь я оставила вас обоих в Уллаторне. А где миссис Болт? Миссис Болт. Она поехала домой, как и следовало. И я очень рад, что она отказала этому бессердечному негодяю. О, папа! Да? И сердечному негодяю. А теперь скажи, где он и что он намерен делать? Вы долго морочили мне голову с этой женитьбой. Но какая женщина захочет лишиться денег, уважения, репутации наконец, выдя за него? К чему бронить меня, папа? Я сделала всё, что могла. И Моделина ничуть не лучше, продолжал прибендарий, который был действительно очень разгневан. Ну, конечно, мы все никуда не годимся. Старик испустил тяжкий львиный вздох. Если они никуда не годились, то кто сделал их такими? Если они выросли беспринципными эгоистами, то на ком лежала вина за погубившее их воспитание? Я знаю, что вы трое в конце концов меня разорите. Ах, папа, это вздор. Сейчас вы ничего не тратите сверх своего дохода. А если появились какие-то новые долги, то я о них не знаю. Да и откуда же мы ведем тут такую скучную жизнь? А по счетам Маделины заплачено? Нет. Кто мог бы по ним заплатить? Ее муж, например. Ее муж? Вы хотите, чтобы я ей это передала? Вы хотите выгнать ее из своего дома? Я хотел бы, чтобы она вела себя пристойно. Но в чем она провинилась? Бедная Моделина, ведь сегодня она выезжала всего второй раз за всё время, пока мы живём в этом гнусном городишке. Отец умолк, обдумывая в какой форме сообщить о своём решении. Папа, сказала Шарлотта. Я вам ещё нужна или мне можно пойти и заняться маминым чаем? Твой брат с тобой откровенен. Скажи мне, что он думает делать? Насколько мне известно, ничего. Ничего. Ничего, только есть и пить, и швырять на ветер все мои деньги, какие ему удаётся выклянчить. Я твёрдо решил Шарлотта. В этом доме он больше не будет ни есть, ни пить. Прекрасно. В таком случае мы лучше всего вернёмся в Италию. Он может отправляться куда ему угодно. «Сказать это легко, папа. Но что это значит? Не можете же вы...» «Это значит!» — сказал Прибендарий, повышая голос и гневно сверкая глазами, «что я не буду больше содержать его в праздности. И это так же верно, как Бог на небесах!» «О, на небесах!» — сказала Шарлотта. «Что толку говорить так?» Вах, надо позоводиться о нём здесь, на земле. Вы не можете выгнать его из дому без гроша, просить милостыню на улицах. Пусть просит милостыню, где хочет. Ему надо вернуться в Карару. Там у него не будет почти никаких расходов, а если он попробует жить в долг, больше 200-300 паоли ему никто не даст. Но деньги на дорогу Клянусь, ах, папа, не клянитесь. Вы ведь знаете, что должны это сделать. Вы собирались заплатить за него 200 фунтов перед свадьбой. Ему хватит и половины, чтобы устроиться в Караре. Что? Дать ему 100 фунтов? Но ведь мы ничего точно не знаем, папа, сказала Шарлотта, считая полезным переменить тему. Может быть, миссис Болт приняла его предложение. Здор, ответил доктор Стенхоуп, который заметил, что его сын даже не помог миссис Болт сесть в карету. В таком случае ему надо ехать в Карару. В эту минуту щёлкнул замок входной двери, и Шарлотта чутким ухом уловила в прихожей кошачьи шаги брата. Она промолчала, считая, что Берти пока следует держаться от отца подальше. Но тот также услышал щёлканье замка. Кто это? спросил он. Шарлотта не ответила, и он повторил: "Кто это сейчас вошёл? Открой дверь! Кто это?" "Наверное, Берти. Позови его сюда". Но Берти услышал его слова в прихожей и вошёл, не дожидаясь приглашения, весёлый и беззаботный, как всегда. Именно эта беззаботность сына раздражала доктора Стэнхоупа даже больше, чем его мотовство. «Ну-с, сэр!» — сказал отец. «Вы благополучно добрались домой с вашей прелестной спутницей, сэр!» — осведомился Берти. «Шарлотта? Надеюсь, она не наверху?» «Берти», — сказала Шарлотта, — «папа не в настроении шутить». «Он очень сердит на тебя». «Сердит?» Берти поднял брови так, словно никогда в жизни и не давал отцу ни малейшего повода для неудовольствия. «Сядьте, сэр», — сказал доктор Стэн Хоуп сурово, но понижая голос. «И будь добра, Шарлотта, тоже сядь. Твоя мать может подождать чая еще несколько минут». Шарлотта опустилась на ближайший к двери стул, супрямым видом, словно говоря: "Вот я села. Вы не можете сказать, что я вас не слушаюсь, но уступать вам я не намерена". И она не собиралась уступать. Она тоже сердилась на Берти, но тем не менее готова была стойко защищать его от отца. Сел и Берти. Он пододвинул стул к письменному столу, опёрся на него локтем, Удобно положил подбородок на ладонь и принялся набрасывать на листке бумаги карикатуры. В продолжении разговора он успел завершить восхитительные портреты мисс Торн, миссис Прауди и леди де Курси и начал семейную группу лукилофтов. — Не сообщите ли вы мне, сэр? Каковы ваши намерения? — спросил отец. Как вы предполагаете жить дальше? Я сделаю всё, что вы мне посоветуете, сэр, ответил Берти. Я больше ничего не собираюсь советовать. Время советов прошло. Я могу только приказать, чтобы вы покинули мой дом. Сейчас же, осведомился Берти. Его простодушный тон лишил при бендаре возможности ответить ему с достоинством. «Этого папа не требует», — сказала Шарлотта. «То есть мне так кажется». «Тогда завтра?» — предложил Берти. «Да, сэр, завтра», — сказал его отец. «Вы покинете этот дом завтра». «Хорошо, сэр?» Поезд в 4:30. Это достаточно рано. И Берти кончила отделывать изящный сапожок мисс Торн. Можете убираться как, куда и когда угодно, при условии, что вы покинете мой дом завтра. Вы опозорили меня, сэр. Вы опозорили себя и меня и ваших сестёр. Во всяком случае, сэр, Я рад, что не опозорил мою мать, сказал Берти. Шарлотта еле удержалась от улыбки, но пребендарий только ещё больше нахмурился. Берти привзошёл себя, набрасывая нос и рот миссис Прауди. Вы бессердечный негодяй, сэр! Бессердечный, неблагодарный, никчёмный негодяй! Я отрекаюсь от вас! Вы моя плоть и кровь, с этим ничего не поделаешь, но больше я вам не отец, и вы мне не сын. О, папа! Вы не должны, вы не можете так говорить, вмешалась Шарлотта. Могу и говорю, ответил отец, вставая. А теперь покиньте эту комнату, сэр. Погодите, воскликнула Шарлотта. Почему ты молчишь, Берти? Эта твоя манера держаться сердит папу ещё больше. Приличие и благопристойность для него не существуют, сказал пребендарий и вдруг закричал. Убирайтесь вон, сер! Вы слышите, что я вам говорю? Папа, папа, я не позволю вам так расстаться, я знаю, что после вы будете жалеть, воскликнула Шарлотта. И подойдя к отцу, сказала шёпотом: "Разве он один виноват? Подумайте, мы сеяли, нам и жать. И сориться нам между собой бесполезно". Она кончила шептать, а Берти завершил турнюр графини, который он нарисовал с таким искусством, что казалось, будто турнюр покачивается из стороны в сторону, точно как в натуре. "Отец сердится на меня сейчас за то, — сказал Берти на мгновение, подняв голову, — что я не женюсь на миссис Болт. Ну, что я могу тут сказать? Да, я на ней не женюсь. Во-первых, это неправда, сэр, но я не стану с вами спорить. — Только что вы сердились, потому что я молчал, сэр, — заметил Берти, принимаясь за младших Луки-лофтов. — Перестань рисовать! сказала Шарлотта, подходя к нему и выхватывая листок из-под его руки. Но карикатуру она сохранила и показывала их впоследствии друзьям Торнов, Прауди и Де Курси. Лишенный этого занятия, Берти откинулся на спинку стула и ждал дальнейших распоряжений. — Пожалуй, Берти действительно лучше всего уехать немедленно, — начала Шарлотта. — Даже завтра. — Но, папа, давайте обсудим это вместе. Если он уедет завтра, я дам ему 10 фунтов, и банкир в Караре будет выплачивать ему по 5 фунтов в месяц, пока он там останется. Что же, сэр? Это будет недолго, сказал Берти. Так как месяца через 3 я умру голодной смертью. Но ему нужен мрамор, сказала Шарлотта. На 3 месяца Мне хватит того мрамора, что есть в мастерской, ответил Берти. Браться за что-нибудь крупное имеет такой ограниченный срок, нет смысла, разве что высечь себе надгробный памятник. Однако окончательные условия оказались более мягкими, и прибендария заставили пожать сыну руку и пожелать ему спокойной ночи. Доктор Стенхоуп отказался пить чай наверху и распорядился, чтобы дочь принесла поднос ему в кабинет. Но Берти отправился наверх и провёл очень приятный вечер. Он закончил луки-лофтов, изобразив их доколь-то я не в строгом согласии с хорошим вкусом, чем привёл сестёр в восторг, заметив, что буря пронеслась, Он постепенно признался, что просил руки миссис Болт без особой пылкости. Короче говоря, ты вообще не делал ей предложения, сказала Шарлотта. Ну, она поняла, что может получить меня в мужья, если пожелает. И не пожелала, заметила синьора. Ты предал меня самым бессердечным образом, сказала Шарлотта. «Наверное, ты вдобавок рассказал ей про мой план?» «Да, как-то так получилось. Не все, конечно, но большую часть». «На чем наша пылкая дружба и кончается?» — продолжала Шарлотта. «Но теперь это уже не важно. Вероятно, мы все скоро вернемся на кому». «Давно пора», — сказала сеньора. Меня уже тошнит от чёрных сюртуков. Если этот мистер Слоуп ещё раз сюда явится, я погибну. По-моему, это ты его погубила, поправила Шарлотта. А второго моего чёрносюртучного обожателя я собираюсь с самым примерным бескорыстием преподнести другой женщине. На следующий день Берти, верный своему слову, собрал вещи и уехал с поездом 430. В кармане у него было 20 фунтов. Впереди его ждали каменоломни Карары, и на этом мы с ним прощаемся. На другой день после отъезда Берти, в 12 часов, миссис Болт, также верная своему слову, с трепещущим сердцем робко постучала в дверь дома доктора Стенхоупа. И я сразу же провели в малую гостиную раздвижные двери, которые были плотно закрыты, так что Эленор не пришлось раскланиваться всеми, кто сидел в большой гостиной. На лестнице она к большому своему облегчению тоже никого не встретила. Это очень любезно с вашей стороны, миссис Болт. Очень любезно, особенно после того, что произошло. Приветствовал её сеньор с самой милой своей улыбкой. «Ваше письмо было написано так, что я не могла не прийти?» «Да, конечно. Я старалась заставить вас повидаться со мной». «Ну что же, сеньора, я здесь». «Как вы холодны со мной!» «Но мне остается только смириться». «Я знаю, вы считаете, что у вас есть основания сердиться на всех нас». Бедный Берти. Если бы вы знали всё, вы не сердились бы на него. Я не сержусь на вашего брата, нисколько не сержусь. Но надеюсь, вы позвали меня не для того, чтобы говорить о нём. Если вы сердитесь на Шарлотту, это ещё хуже, потому что во всём Барчестере у вас нет более верного друга. но позвала я вас действительно не для того, чтобы говорить о них. — Пожалуйста, миссис Болт, пододвиньте свой стул поближе ко мне, чтобы я могла вас видеть. Так нелепо, что вы сидите далеко. Эллинор послушно пододвинула свой стул к кушетке. — А теперь, миссис Болт, я скажу вам то, что вы, возможно, сочтете большой вольностью. Но я убеждена, что поступаю правильно. На это миссис Болт ничего не ответила и только почувствовала большое желание задрожать. Она знала, что синьора не поклонница приличий, и то, что представлялось ей всего лишь вольностью, миссис Болт могло показаться чем-то вопиющим. Вы ведь знакомы с мистером Эйрбином? Миссис Болт отдала бы всё на свете, чтобы не покраснеть. Но над своей кровью она была не властна и покраснела до корней волос, а сеньора, усадившая её так, чтобы свет падал ей на лицо, отлично это заметила. Да. Я с ним знакома. То есть очень мало. Он друг доктора Грантли, а доктор Грантли муж моей сестры. Ну, если вы знаете мистера Эрбина, он, наверное, вам нравится. Я его знаю, и он мне очень нравится. Он должен нравиться всем, кто его знает. Миссис Болт была не в силах что-либо ответить. Её кровь металась по её телу неизвестно как, неизвестно почему. Ей казалось, что стул под ней раскачивается. Она чувствовала, что лицо её горит, она задыхалась. Тем не менее, она продолжала сидеть неподвижно и ничего не отвечала. "Как вы холодны со мной, миссис Болт?" повторила синьора. "А ведь я стараюсь помочь вам. Насколько одна женщина может помочь другой?" Эленор вдруг подумала, что доброжелательность синьоры не притворна и уж во всяком случае повредить ей не может. А затем Ей в голову пришла и другая, почти неосознанная мысль, что мистер Эйрбин слишком драгоценен, чтобы его потерять. Она презирала синьору, но ведь ради победы можно было и поступиться чем-то, поступиться очень, очень немногим. "Я не холодна с вами", сказала она. "Но ваши вопросы так необычны". Тогда я задам вам ещё более необычный вопрос. С этими словами Моделина на Роне приподнялась на локти и посмотрела своей собеседнице прямо в лицо. Вы его любите? Всем сердцем, всей душой, всем существом. Я спрашиваю это потому, что он любит вас, обожает вас, думает только о вас. Вот сейчас, когда пытается написать свою воскресную проповедь, Я бы всё отдала за то, чтобы меня любил такой любовью, такой человек. То есть, если бы и меня вообще можно было любить. Миссис Болт вскочила и онемев смотрела на женщину, которая обращалась к ней с этой страстной речью. Когда синьора упомянула о своём несчастье, сердце Элинор смивчилось, и она ласково коснулась лежавшей на столе руки. Синьора сжала её пальцы и продолжала: "Я сказала вам правду, и от вас зависит воспользоваться ей так, чтобы быть счастливой. Но не выдавайте меня. Он ничего не знает. Он не подозревает, что мне известны самые сокровенные тайны его сердца. В подобных вещах он наивен как дитя. Он выдавал себя тысячами способов, так как не умеет притворяться, но он этого не знает". Теперь его тайна известна вам, и вы этим воспользуетесь, если послушаетесь моего совета. Эленор едва заметно ответила на её пожатие. "И помните", говорила синьора. "Он не похож на других мужчин. Не ждите, что он явится к вам с признаниями, клятвами и изящными подарками, чтобы пасть к вашим ногам и целовать шнурки ваших ботинок". Если вам нужно это, вы можете найти десятки таких поклонников, но его в их числе не будет. Грудь Эленор едва не разорвалась от вздоха, но Моделина продолжала, словно ничего не замечая. Для него да, это да, а нет, нет. Если женщина ему откажет, он примет этот отказ как окончательный и не повторит своего предложения, пусть даже его сердце разобьется. Помните это! А теперь, миссис Болт, я не стану вас больше удерживать у себя, так как вижу, в каком вы волнении. Я догадываюсь, как вы воспользуетесь тем, что я вам сказала. Если вы когда-нибудь войдете с счастливой женой в его дом, Мы будем далеко, но я хотела бы получить от вас тогда одну строчку о том, что вы простили вину нашей семьи. Элинор почти шёпотом обещала сделать это, а потом без дальнейших слов вышла из комнаты, тихонько спустилась с лестницы и сама открыла себе дверь, никого не встретив. Трудно было бы объяснить чувства, обуревавшей Элинор, пока она шла домой. Этот разговор совсем ее ошеломил. Ей было неприятно, что в ее сердечных тайнах копалась посторонняя женщина, которая ей не нравилась и не могла понравиться. Она чувствовала себя униженной тем, что человек, которого она любит, себе она могла в этом признаться. скрыл свою любовь от неё и выдал эту любовь другой многое ранило её гордость и всё же под всем этим пряталась окрылявшая её радость она попробовала было убедить себя что синьора нерони сказала неправду и не смогла нет это правда конечно это правда она не может не хочет и не станет в этом сомневаться. И одному совету синьоры она твёрдо решила последовать. Если когда-нибудь мистер Эербин задаст ей тот вопрос, который подразумевала синьора, её да будет прямым и честным да. Ведь все её горести кончатся, если она сможет откровенно рассказать ему о них положив голову на его плечо